«Десять. Несметные сокровища». Татьяна долго плутала, она знала только офисное здание. Но самого входа в хранилище ни разу не видела. «Я только слышала, что оно тут есть, что под нами, по крайней мере, мне так сказали». Они проплутали не один час, спускались вниз, но там было темно и ничего не видно. «Наверное, где-то там», — предположил Руслан. «Я боюсь, вдруг там кто-то есть». если нет, и мы в шаге от сокровища?» «Может, где-то в другом месте поищем еду? Наверное, есть автоматы. Нам хватит. А, мама?» «Не знаю, малышка, но даже если есть, долго ли мы протянем на батончиках и бутербродах? День-два. Надо что-то придумать». «Надо сходить туда, где горит», — предложил Руслан. «Зачем?» — поинтересовалась Вера и попятилась назад, подальше от темной лестницы, что уходила вниз. «Там что-то горит». Может, удастся сделать факел или свечу?» «Это идея». Покинув офис, они тут же направились в сторону дыма. Теперь идти было легко. Система не работала, все препятствия были видны. Руслан увидел группу людей. Они тащили ящики, но после бросили и убежали, словно кого-то испугались. Он подождал минут десять, никто не появился. «Побудьте тут, я проверю, что они несли». «Осторожно», — попросила его Татьяна. Прижимаясь как можно ниже к земле, Руслан вышел из укрытия и посмотрел по сторонам. Никого не было, так и не понял, почему люди убежали. Подкрывшись к ящику, он открыл его и ахнул. Там лежали батареи, на которых горел зеленый сигнал, говорящий о том, что они полностью заряжены. Долго не думая, схватил несколько штук и, закрыв ящик, быстро убежал обратно. «Уходим мы быстро!» Шепотом сказал Руслан и побежал в сторону офисного здания. «Ап, что там? с о к р о в и щ е «Намного больше, чем с о к р о в и щ е Там заряженные батареи». «Заряженные?» – удивленно спросила Татьяна и посмотрела назад, чтобы убедиться, что нет погони. «Да, вот, смотрите». Руслан вытащил из сумки одну из батарей и показал ее. «И что?» – удивилась Вера. «Если они заряжены, значит, не все перегорело. Значит, там внизу может все работать». «И?» «Сейчас». Они поднялись на второй этаж, в то же самое помещение, где переночевали. Руслан взял настольную лампу и, открыв ее, стал возиться с проводами. «Ну, скрести ли пальцы?» «Зачем?» «Скрести», — сказал он. Вера так и сделала, и Руслан нажал на выключатель. «Свет!» — скрикнула Вера и захлопала в ладоши. «Тише, малышка, тише!» Сдерживая радость, сказала Татьяна. «У меня их четыре. Как надолго их хватит, не знаю. Не очень силен в цифрах. Сейчас сделаю еще два, чтобы у каждого был, но включу один». и один аккумулятор будет в запасе. «Пап, ты гений!» Нам просто повезло. Те, кто их нес, понимали, что это. Вот только не знаю, чего испугались. «Ладно, неси вон ту лампу, я все сделаю». Руслан почти полчаса просидел, переделывая настольные лампы под приносные фонари. «Вроде готово. Держи. Это тебе. Это тебе. Ну что, пойдемте?» «Я боюсь», сказала Вера. Признаться честно, не самому страшновато. «Врешь?» «Честно. Я даже в детстве не ходил ночью в парк, потому что там было темно». о р у с и ш к а хихикнув, сказала девочка, встала и пошла в сторону лестницы, что вела вниз. «Ау!» — протянула она и сделала шаг в сторону. Они спустились на этаж вниз. Тут была большая площадка с дверью. Руслан пошел первым, держа в руке фонарик. Было хорошо видно, как минимум метров на пять. Длинный коридор и множество дверей. «А что там?» Шепотом спросила Вера. «Не знаю». Также шепотом ответил Руслан. «Почему шепчемся?» поинтересовалась Татьяна. «Ау! Кто есть?» крикнула она. Вера прижалась к стене, а Руслан чуть было не упал на пол. «Не кричи! Вдруг кто есть? Никого тут нет. Тут темно. Выключи свет и сам убедишься». Руслан так и сделал. «Мама!» испуганно сказала Вера и вцепилась в ее руку. В глазах плясали цветные пятна. Через несколько секунд зрение уже привыкло к темноте. Руслан повертел головой по сторонам, но ничего не заметил. «Я включаю», — сказал он и нажал на выключатель. «Ух, больше так не делай. Я чуть было не умерла от страха». Странно. А ведь ничего не изменилось. Коридор на месте, а наш мозг все переписал, создав картины ужаса. Это наш страх. Он изменил реальность. Нас в школе учили эвакуироваться из горящего здания. Тогда мы смеялись. Было весело. Учитель сказал, что паника убивает больше людей, чем сам огонь. Я тогда не понял, как паника может убить, что это такое. А вот когда я застрял в лифте и свет погас, испугался. «Сильно испугался?» — спросила Вера и подошла к первой двери. «Нет, я ведь знал, где нахожусь, но ощущения не из приятных. Постой, я сам открою». Он повернул ручку и потянул дверь на себя. Вера заглянула и скрикнула. «Что там?» Татьяна подошла и посмотрела на пол, где лежало несколько тел синтетиков. «Они перегорели?» «Похоже на то. Или разрядились?» «Нет, они перегорели. Если бы разрядились, то стояли бы в капсулах. А так упали. У этого даже одежда порвалась. Наверное, зацепился». Переступая через тела, Руслан пошел по большой комнате, заставленной столами и мониторами. Не найдя, что искали, пошли дальше. Но к а к о й бы дверь ни открывали, почти везде на полу лежали синтетики. У некоторых глаза были закрыты, словно уснули, а у других просто застыли, как у манекенов. Но были и такие, у которых глаза так сильно расширились, словно им было больно. Нам, наверное, надо спуститься ниже. Тут, похоже, административное крыло. Держитесь за мной. Следующий этаж занимали машины, больше похожие на вычислительные блоки. На некоторых мигали оранжевые и красные лампочки, говорящие о каком-то сбое. Спускаемся еще ниже. Идти становилось все страшнее и страшнее. «Мы не заблудимся?» — поинтересовалась Татьяна. «Нет. Если погаснет свет, то держимся левой стены, и т о г д а лестницы, а после вверх. Запомнили?» «Да. Но лучше не отпускай меня». Так и не шли гуськом. Первым Руслан, потом Вера, замыкала процессию Татьяна. На пятом уровне вышли в помещение с высокими потолками. «Ого!» Руслан посвятил на потолок, куда уходили стеллажи. «Это оно?» «Не знаю», — призналась Татьяна. Огромное помещение высотой не менее 10 метров было заставлено стеллажами, и все они были заполнены какими-то коробками. Руслан подошел и, вытащив первую коробку, стал ее распаковывать. «Что это?» — поинтересовалась Вера. Брикет был твердым и на вид розовым. Руслан попробовал его разломить, а после рискнул и лизнул его. «Хм. с л а д к а кислый. И запах. Он мне напоминает. «Дай». Вера взяла брикет и так же лизнула. «Осторожнее. Вдруг это краситель или отрава?» предположила Татьяна. «Нет, мам. Это знаешь что? Это...» «Пахнет малиной. Точно малиной. А вкус... Я помню еще с детства. Это... Это... Кисель!» Радостно сказала девочка и еще раз лизнула. «Точно! Кисель. Мы его в с а д и к и пили». «А там что?» поинтересовалась Татьяна и, включив свою лампу, подошла к другому стеллажу. Они нашли целые горы печенья, крупы, банок с компотом, вермишели и соли. Если что-то можно было есть, Вера сразу тянула это в рот. От нее не отставал Руслан. Татьяна какое-то время сдерживала себя, но уже через минуту и она набросилась на еду. «Ик, ик», — икнула Вера и потянулась к банке с компотом. «Я хочу еще. Хватит». Слышала, что после того, как поголодаешь, лучше много не есть. Точа, прекрати есть. Иди ко мне. Это никуда не денется. Сядь рядом со мной. Руслан посмотрел на свои испачканные руки. Снял рюкзак и стал набивать его продуктами. Зачем? Поинтересовалась Татьяна. Мы же не будем тут сидеть. Теперь знаем, что хранилище есть. Мы его нашли. Наверное, лучше обследовать еще. А после подняться наверх. Все же там солнечный свет. Да и сиди в темноте. «Мы что, кроты? Я тут не усну». «А я?» — с трудом сказала Вера и положила Татьяне голову на ноги. «Давай отдохнем. Мы все устали. Ты правильно решил, надо взять продукты на несколько дней и подняться. А что потом? Что ты решил?» «Я решил». «Ну да. Ты же у нас мужчина. Садись рядом». «Думаю, надо дождаться, пока система не запустится. Сейчас нельзя никуда идти. Но даже если заработает...» Надо подождать несколько дней, чтобы убедиться, что она опять не откажет. А потом пойдем. А ты что думаешь? Я думаю, что наверху надо найти комнату, сделать из нее маленькую крепость на случай, если в здании кто-то появится. Система быстро не восстановится, город огромный, потребуется много времени. Мы переждем здесь, а после уйдем. Хорошо, ты права. Тогда нам надо подняться на самый верхний этаж и забаррикадировать вход. Там их два. Через пожарный мы будем подниматься, а основной завалим. Слушай, это случайно не изучало тактику выживания? Нет. А ты? Тоже нет. Я выключу свет, хорошо? Выключай. Руслан нажал на выключатель, и они сразу провалились в темноту. Страшно. Тихо сказала Татьяна. Это все наш мозг. Ничего не изменилось. Там стеллаж, и тут никого нет. Здесь работали только автоматические линии. что занимались погрузкой-разгрузкой. «Ага», — сонным голосом сказала Татьяна, и уже через минуту уснула.